Параграф 1. Страна и население. Источники и история изучения Древней Аравии. Географическое положение и природная среда. Аравийский полуостров крупнейший в Азии занимает площадь около 3 миллионов квадратных километров. Он обывается на западе Красным морем, на востоке водами Персидского и Оманского заливов, а с юга Аденским заливом и Аравийским морем. Огромные просторы Аравии заняты большей частью выжженными палящим солнцем пустынями, руб-эль-Хали и другими, покрытыми редкой и скудной растительностью. Северная часть полуострова, так называемая пустынная Аравия, на западе смыкалась с каменистой пустыней Синайского полуострова, а на севере переходила в полупустынную сирийско-месопотамскую степь. Вдоль западного побережья Красного моря также тянулась пустыня, изобиловавшая солончаками. Рек на территории Аравии мало к тому же лишь некоторые из них доносили свои воды до Красного моря, большая же часть представляла собой води, сухие русла, наполнявшиеся водой зимой период дождей, а затем пересыхавшие и исчезавшие в песках. Для безводной Аравии вода всегда представляла первостепенную проблему. Поэтому тщательно собирались дождевые осадки, вода подземных источников, сооружались искусственные водохранилища, цистерны, колодцы, каналы, отстойники и мощные плотины. Благоприятные для жизни, удобные для земледелия области располагались в основном в юго-западной и южной частях полуострова, представлявших собой Возвышенные плато, прорезанные долинами води. Аравийский полуостров обладал значительными природными богатствами и прежде всего славился на Древнем Востоке как страна благовоний и пряностей. Ладан, мирра, бальзам, алоэ, корица, шафран Вот далеко не полный перечень ценных растений и их продуктов, которые составляли богатство Аравии. Благовония и пряности использовались при отправлении религиозных культов в медицине, древней косметике и парфюмерии, как приправа к пище. Их покупали во всех древневосточных странах, а позднее и на Западе, в Греции и Риме. В окружающих Аравию морях добывался жемчуг, красные и редкие черные кораллы. Страница 231. На территории полуострова встречались металлы, золото в виде песка и самородков, серебро, олово, свинец, железо, медь, сурьма. Горные хребты на юго-западе и юго-востоке были богаты белым мрамором, ониксом и ликдином, разновидности альбастра. Имелись и драгоценные камни, изумруды, бериллы, бирюза и другие. Встречались соляные месторождения. Через Аравийский полуостров проходил ряд торговых путей. Главный назывался «Путем благовоний». Он начинался на юго-западе Аравии и шел вдоль берега Красного моря на север, к побережью Средиземного моря, разветвляясь севернее залива Акаба. Одна дорога шла к прибрежным городам Газа и Аждот, а другая направлялась на Тир и Дамаск. Еще одна торговая дорога, пролегала через пустыню из Южной Аравии в Южную Месопотамию. Северную часть полуострова и сирийская Месопотамскую степь пересекали торговый путь, идущий из Ниневии в Дамаск, в Сирию, и дорога из Вавилона через пустынную Аравию к границам Египта. Помимо сухопутных имелись и морские пути по Красному морю, Персидскому заливу и Аравийскому морю. Аравия поддерживала контакты со странами Восточной Африки и Индии, откуда для транзитной торговли поступали многочисленные, пользующиеся активным спросом на Древнем Востоке, товары красное, эбеновое, черное и сандаловое дерево, благовония и пряности, слоновая кость, золото, Камни самоцветы. На Красноморском побережье находились важные для мореплавателей гавани. Население Аравийского полуострова и Сирийско-Месопотамской степи Следы обитания человека на территории Аравии встречаются со времен Палеолита. Есть памятники, датируемые мезолитом и неолитом от 10 до 5 тысячелетия до нашей эры. Точных данных о населении Аравийского полуострова в 4-3 тысячелетиях до нашей эры нет. В шумерских документах упоминаются страны Маган и Милуха, с которыми во второй половине 3 тысячелетия до нашей эры, имели контакт обитатели двуречья, и некоторые исследователи склонны локализовать Маган на восточном побережье Аравии. Во втором тысячелетии до нашей эры в юго-западной части Аравийского полуострова складываются союзы ряда племен Сабеев, Минеев, Катабанцев и других говоривших на южноаравийских диалектах семитских языков. Обитателями северо-западной части Аравии во втором тысячелетии до нашей эры были племена мидианитян Множество кочевых семитоязычных племен населяло центральные и северные области Аравийского полуострова на Батеи, Самут и другие. Источники по древней истории Аравии. Их можно разделить на четыре основных вида. Эпиграфический материал, вещественные памятники, письменные документы из других древневосточных стран и свидетельства античных авторов. Сохранилось более пяти тысяч южноаравийских надписей на камне, бронзе, керамике, которые, по своему содержанию распадается на две группы государственные документы, указы, описание военной и внутриполитической деятельности царей, строительные и посвятительные надписи и частно-правовые, межевые, надгробные надписи, долговые документы, надписи на растительных сооружениях и другие. Большая их часть найдена на территории Южной Аравии, некоторые обнаружены в Северной и Центральной Аравии. Часть надписей найдена за пределами полуострова, в Египте, Месопотамии, на острове Делос, в Палестине, Эфиопии, где, возможно, были торговые поселения или кварталы купцов и переселенцев из Южной Аравии. В северной и центральной Аравии найдены местные самутские, набатейские надписи, в основном надгробные и посвятительные. Датировка южноаравийских надписей спорна. Ряд ученых относит самые древние из них к рубежу II и I тысячелетий до нашей эры. Другие датируют их VIII веком до нашей эры, а некоторые даже V веком до нашей эры. Эпиграфические документы представляют собой единственный, собственно, аравийский письменный материал для восстановления древней истории этого района. Исключительно интересные развалины Мариба, главного города Сабейского царства к северо-востоку Атсаны, столицы Йеменской Арабской Республики. Страница 232. Выявлена планировка города, обнаружены развалины дворца, остатки крепостных стен и башен, погребальные сооружения, скульптуры. Поражают руины грандиозной Марибской плотины, расположенной к западу от города. Были открыты и остатки столицы Катабана Тимны. Это развалины крепостных сооружений, больших общественных зданий, храмов, «Некрополя» произведений искусства. По остаткам дерева, обнаруженным в нижних слоях городища, с помощью радиоуглеродного анализа, была установлена приблизительная дата возникновения Тимны – 9-8 века до нашей эры. Интересные архитектурные сооружения и скульптура обнаружены в столице Набатейского царства Петре. Краткие сведения об арабах и Аравии сохранились в документах, происходящих из других стран Древнего Востока, в Библии, о сирийских летописях, надписях нововавилонских и персидских царей и других. Античные авторы также оставили ряд сведений о Древней Аравии. Они встречаются в истории Геродота, 5 век до нашей эры, истории растений Феофраста 4 век до нашей эры, исторической библиотеки Диодора 1 век до нашей эры, географии Страбона 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры и других. Особенно подробны сведения древних авторов, о географии Аравии, возможно, носившие чисто практический характер. Стремление персов, греков, римлян освоить Красное море, Персидский залив, выйти в открытый океан и добраться до Индии приводило к созданию подробных периплов, описаний плаваний, в которых нашла отражение характеристика берегов Аравии, караванных морских дорог, городов и портов жителей и их обычаев. Изучение истории Древней Аравии Оно началось с путешествий, в ходе которых накапливался эпиграфический материал, собирались этнографические и картографические данные, зарисовывались руины и памятники. Исследование древней истории Аравии с XIX века развивается в нескольких направлениях. Одно из важнейших – сбор, публикация и изучение эпиграфического материала, страница 233. Другое направление – археологическое исследование памятников Древней Аравии, которое пока еще не достигло значительного развития. Изучены памятники Зайордания, Южной Палестины и Северо-Западной Аравии, преимущественно Набатейские. В 50-е 60-е годы XX -го века в Южной Аравии проводился цикл археологических работ американской экспедиции, раскопки столицы Сабы-Мариба, окрестных памятников и столицы Катабана-Тимны. Первые сводные труды по истории Аравии появились в конце XIX века. XX век привел к значительному развитию отрасли науки, занимающейся изучением древней истории Аравии. Семитологии, арабистики, сабистики, название которой происходит от наименования одного из крупных государств Южной Аравии – Сабы. Были созданы и продолжают создаваться труды, посвященные древней истории арабов в целом, отдельным государствам и народам Аравии, а также наиболее важным проблемам исторической географии, экономики, политическому строю, культуре и религии, хронологии, ономастике и другие. В Бельгии, Франции, Австрии, Соединенных Штатах Америки сложились научные школы сабиистов. описание русских путешественников, купцов, паломников, дипломатов, ученых, побывавших в Аравии, издание в России сочинений зарубежных путешественников положили начало знакомству с ее древностями и их изучению в нашей стране в XIX – начале XX века. В советское время такие крупнейшие ученые, как Крачковский и Пигулевская, заложили капитальные основы советской арабистики и сабистики. В 60-е и 80-е годы эта отрасль исторической науки достигла высокого развития. Советские ученые успешно занимаются разработкой проблем социально-экономических отношений в южноаравийском обществе, в ходе которой сделан принципиально важный вывод о раннерабовладельческом рабовладельческом характере этого общества, отмечены сохранившиеся в нем традиции родоплеменного строя, выявлены общие и особенные черты общества Южной Аравии в сравнении с другими обществами Древнего Востока и античного мира. Большое внимание уделяется проблемам политического строя государств Южной Аравии, культуре и религии народов, населявших ее в древности, весьма сложной и еще нерешенной окончательно проблеме хронологии Аравии. Издаются надписи, И изучается язык южноаравийской письменности. В 80-е годы советские ученые в составе советской еменской комплексной экспедиции Сойке ведут археологические и этнографические исследования на территории Народной Демократической Республики Йемен в районе Хадра-Маута и на острове Сокотра.